Политическая опасность расколов в профдвижении. Всякий знает, что большие разногласия вырастают иногда из самых маленьких, ничтожных даже в начале расхождений. Всякий знает, что ничтожная ранка или даже царапинка, которую каждому приходилось получать в своей жизни десятками, способно превратиться в опаснейшую, а то и безусловно смертельную болезнь, если ранка начала загнивать, если возникает заражение крови. Так бывает во всяких, даже чисто личных конфликтах. Так бывает и в политике. Любое даже ничтожное расхождение может стать политически опасным. Если является возможность того, что оно разрастётся в раскол, и притом такого именно рода раскол, который способен поколебать и разрушить всё политическое здание, привести, говоря сравнением товарища Бухарина, к крушению поезда. Ясно, что в такой стране, которая переживает диктатуру пролетариата, раскол среди пролетариата или между пролетарской партией и массой пролетариата является уже не только опасным, но и опаснейшим, особенно если в этой стране пролетариат составляет небольшое меньшинство населения. А расколы в профдвижении, которое, как я старался изо всех сил подчеркнуть в своей речи 30 декабря 1920 года, есть движение почти поголовно организованного в профсоюзы пролетариата, означают расколы именно в массе пролетариата. Речь 30 декабря 1920 года, смотри настоящий том, страницы 202-203. Страница 270. Вот почему, когда сыр бор загорелся на пятой всероссийской конференции профсоюзов, 2-6 ноября 1920 года, а он загорелся именно на ней. Когда тотчас после этой конференции, нет, я ошибаюсь, во время этой конференции в Политбюро явился неслыханно возбужденный товарищ Томский, и при полной поддержке уравновешеннейшего товарища Рудзутака стал рассказывать о том, Как товарищ Троцкий говорил на этой конференции о перетряхивании профсоюзов, и как он Томский с этим полемизировал. Когда это произошло, я сразу и бесповоротно решил для себя, что суть спора именно в политике, то есть в политике партии по отношению к профсоюзам. и что в корне не прав в этом споре товарищ Троцкий со своей политикой перетряхивания против Томского. Ибо политика перетряхивания, даже если бы она частично оправдывалась новыми задачами и методами, тезис 12-й у Троцкого, есть политика в данный момент и в данной обстановке совершенно недопустимая, как грозящая расколом. Рудзо так 1887-1938 годы. видный деятель коммунистической партии советского государства, активный участник первой русской революции в Латвии, член партии с 1905 года. В 1906 году член Рижского комитета партии. В 1907 году был арестован и приговорён к 10 годам каторги. В 1917 году освобождён февральской буржуазно-демократической революцией. После октябрьской социалистической революции на руководящей профсоюзной работе, затем член президиума ВСНХ, председатель центра текстиля. с 1920 года член ЦК РКПБ, член президиума и генеральный секретарь ВКСПС. В 1921-1924 годах председатель Среднеазиатского бюро РКПБ. В 1923-1924 годах секретарь ЦК РКПБ. В 1924-1930 годах нарком путей сообщения с 1926 года заместитель председателя СНК и СТО СССР с 1932 года председатель ЦК ВКПб и нарком РКИ СССР в 1927-1932 годах член политбюро ЦК ВКПб Товарищу Троцкому теперь кажется, что приписывание ему политики перетряхивания сверху представляет собой чистейшую карикатуру. Лев Троцкий ответ петроградским товарищам. В правде номер 9 от 15 января 1921 года. Но словечко перетряхивания является настоящим словом. крылатым словечком. Не только в том смысле, что, будучи сказано товарищем Троцким на Пятой Всероссийской конференции профсоюзов, оно облетело уже, так сказать, и партию, и профсоюзы. Нет, оно остается, к сожалению, верным и по сей час в гораздо более глубоком смысле. Именно оно одно выражает в кратчайшей форме весь дух, всю тенденцию, брошюры платформы роли и задачи профсоюзов. От начала до конца вся эта брошюра платформа товарища Троцкого насквозь пропитана именно духом политики перетряхивания сверху. Достаточно вспомнить обвинения товарища Томского или многих профессионалистов в том, что они развивают в своей среде дух неприязни к новым работникам. страница 271 Но если на пятой всероссийской конференции профсоюзов 2-6 ноября 1920 года только ещё начинала создаваться атмосфера угрожающая расколами, то в начале декабря 1920 года раскол ЦК Трана стал фактом. Это событие есть основное Главное коренное для оценки политической сути наших споров, и напрасно думаю товарищи Троцкий и Бухарин, что замалчивание тут к чему-нибудь поможет. Замалчивание не буферит, а разжигает в данном случае, ибо вопрос не только поставлен на очередь дня жизнью, но и подчёрнут товарищем Троцким в его брошюре "Платформе". Ибо именно эта брошюра Многократно в приведённых мною местах, особенно в тезисе 12, ставит вопрос: в том ли суть, что многие профессионалисты развивают в своей среде дух неприязнь к новым работникам, или в том, что неприязнь масс законна в виду некоторых ненужных и вредных крайностей бюрократизма, например, в ЦИКтране? Товарищ Зиновьев в первой же своей речи 30 декабря 1920 года вполне основательно и поставил этот вопрос премиком, говоря, что до раскола довели неумеренные сторонники товарища Троцкого. Может быть, за это товарищ Бухарин обругал речь товарища Зиновьева водолейством. Но в несправедливости этого упрёка убедиться теперь всякий член партии, который прочтёт стенографический отчёт о дискуссии 30 декабря 1920 года и увидеть, что точные факты цитирует, и на точные факты опирается именно товарищ Зиновьев. А преобладает интеллигентская словесность без всяких фактов именно у Троцкого и Бухарина. Зиновьев Настоящая фамилия Родомысельский. 1883-1936 годы. В большевистской партии состоял с 1901 года. С 1908 по апрель 1917 года находился в эмиграции Родомысельский. входил в редакцию газеты Пролетарий и Центрального органа партии Социал-демократ. С пятого съезда РСДРП членцы ко партии в период подготовки и проведения Октябрьской социалистической революции проявлял колебания, выступал против вооружённого восстания. А публикации Каменевым от своего имени и от имени Зиновьева Поло меньше вской газете Новая жизнь заявление о несогласии с резолюцией ЦК о вооружённом восстании явилось разглашением секретного решения партии предательством революции. После октябрьской социалистической революции председатель Петроградского совета был членом политбюро ЦК, председателем исполкома Коминтерна. неоднократно выступал против ленинской политики партии. В ноябре 1917 года был сторонником создания коалиционного правительства с участием меньшевиков и эсеров. В 1925 году один из организаторов новой оппозиции. В 1926 году один из лидеров антипартийного троцкистско-зиновьевского блока. В ноябре В 1927 году за фракционную деятельность был исключен из партии, в 1928 году заявил о признании своих ошибок и был восстановлен в партии, однако антипартийные деятельности не прекратил и в 1932 году был снова исключен из ВКПБ, вновь восстановлен в 1933 году, в 1934 году был в третий раз исключен. исключённый из партии. Когда товарищ Зиновьев сказал: "Цектран стоит на глининых ногах, он уже раскололся на три части". То товарищ Сосновский перебил его возгласом: "А вы это поощряли?" Стенографический отчёт страница 15. Вот это обвинение серьёзное. Если бы оно было доказано, то, конечно, виновным в поощрении раскола хотя бы одного из профсоюзов не было бы места ни в ЦК ни в партии РКП, ни в профсоюзах нашей республики. Сосновский 1886-1937 года. В большевистской партии состоял с 1904 года. В 1918-1924 годах, с перерывами, редактор газеты «Беднота» во время профсоюзной дискуссии 1920-1921 годы поддерживал платформу Троцкого. В 1927 году, на 15-м съезде ВКПБ, был исключён из партии как активный деятель троцкистской оппозиции. В 1935 году был восстановлен, а в 1936 году вновь исключён из партии. Страница 272. К счастью, серьёзное обвинение выдвинуто в несерьёзной форме товарищам не раз уже, к сожалению, показывавшим примеры своих несерьезных полемических увлечений. Товарищ Сосновский, даже превосходные статьи свои, скажем, из области производственной пропаганды, умел иногда снабжать такой ложкой дегтя, которая далеко перевешивала все плюсы самой производственной пропаганды. Том 42. Страница 1. 272 Бывают такие счастливые натуры, как, например, Бухарин, которые даже при наибольшем ожесточении борьбы меньше всего способны заражать ядом свои нападки. Бывают такие не очень счастливые натуры, которые чересчур часто заражают свои нападки ядом. Товарищу Сосновскому полезно было бы за собой по этой части присматривать и даже друзей своих попросить, чтобы они за ним присматривали. Но могут сказать обвинения всё же выставлено. Пусть и в несерьёзной, неудачной, явно фракционной форме. Но лучше неудачно сказать правду, чем умолчать о ней, если дело серьёзное. Дело несомненно серьёзно. Ибо здесь, повторяю, больше, чем думают, гвоздь всего спора. И мы имеем к счастью достаточно убедительные и достаточно объективные данные, чтобы дать ответ на поднятый товарищем Сосновским вопрос по существу. Во-первых, на той же странице стенографического отчёта мы читаем заявление товарища Зиновьева, который не только ответил товарищу Сосновскому неверно, но и привел точные ссылки на решающие факты. Товарищ Зиновьев указал, что товарищ Троцкий пытался выдвигать, добавлю от себя, явно находясь во фракционном увлечении, далеко не такое обвинение, какое выдвинул товарищ Сосновский. А обвинение товарища Зиновьева в том, что он, Зиновьев, своим выступлением на сентябрьской всероссийской конференции РКП содействовал расколу или вызвал раскол. Обвинение в скобках замечу несостоятельное, уже потому, что сентябрьское выступление Зиновьева по существу одобрено и центральным комитетом, и партией, и ни разу никем формально не опротестовано. Страница 273. И товарищ Зиновьев ответил, что товарищ Рудзу так, на заседании ЦК с протоколами в руках доказал, что этот вопрос, вопрос о некоторых ненужных и вредных крайностях бюрократизма в ЦК ранее рассматривался и в Сибири, и на Волге, и на севере, и на юге, задолго до каких бы то ни было моих, то есть Зиновьева выступлений, и задолго до всероссийской конференции. Это совершенно ясное, точное, фактическое заявление. Его сделал товарищ Зиновьев в первой своей речи перед тысячами ответственнейших членов РКП. Причём ни товарищ Троцкий, дважды говоривший после этой речи Зиновьева, ни товарищ Бухарин, говоривший тоже после этой речи Зиновьева, не провергли фактических указаний Зиновьева. Во-вторых, Ещё более точным и официальным опровержением обвинений товарища Сосновского является помещённая в том же стенографическом отчёте резолюция пленума ЦК РКП по вопросу о конфликте между коммунистами-водниками и коммунистической фракцией совещания ЦК Трана, принятая 7 декабря 1920 года. Та часть этой резолюции, которая посвящена ЦК Трану, гласит: В связи с конфликтом между Цектраном и Водниками ЦК постановил первое создать в объединённом Цектране секцию Водников. Второе созвать в феврале съезд железнодорожников и водников, на котором провести нормальные выборы в новый Цектран. Третье до этого оставить функционировать старый состав Цектрана. Четвёртое немедленно упразднить глав политвот и глав политпуть с передачей всех их сил и средств профессиональной организации на началах нормального демократизма. Читатель видит отсюда, что не только нет и речи об осуждении водников, а напротив, во всём существенном признана их правота. Между тем за эту резолюцию не голосовал Ни один, кроме Каменева, из тех цекистов, которые подписали общую платформу 14 января 1921 года о роли и задачах профсоюзов. Проект постановления 10-го съезда РКП, внесенный в ЦК группой членов ЦК и членов профессиональной комиссии. Не членом ЦК, но членом профкомиссии подписан Лазовским. Остальные Томский и Лазовский. Калинин, Рудзутак, Зиновьев, Сталин, Ленин, Каменев, Петровский, Артём Сергеев. Сталин. Настоящая фамилия Джугашвили. 1879-1953 годы. Член партии с 1898 года. Партийную работу вел в Закавказье и в Петербурге. Неоднократно подвергался арестам и ссылкам. В январе 1912 года был кооптирован в состав Центрального комитета, избранного на 6-й пражской конференции РСДРП. Будучи членом ЦК партии, принимал активное участие в подготовке и проведении октябрьской социалистической революции, входил в редакцию Правды, являлся членом Военно-революционного центра по руководству восстанием, созданного ЦК партии. На втором Всероссийском съезде Советов вошёл в Совет народных комиссаров в качестве народного комиссара по делам национальностей. В период иностранных военных интервенций и гражданской войны член Реввоенсовета республики и Реввоенсоветов ряда фронтов в 1919-1920 годах народный комиссар госконтроля позднее возглавлял народный комиссариат рабочей крестьянской инспекции с 1922 по 1952 год генеральный секретарь ЦК партии, затем секретарь ЦК КПСС. С 1941 по 1953 год председатель Совета народных комиссаров, затем совет министров СССР. В годы Великой Отечественной войны председатель Государственного комитета обороны, нарком обороны и верховный главнокомандующий вооружёнными силами СССР. Сталин имел заслуги перед партией и коммунистическим движением. Однако, находясь на ответственных партийных и государственных постах, он допустил грубые нарушения ленинских принципов коллективного руководства и норм партийной жизни, нарушения социалистической законности, необоснованные массовые репрессии против видных государственных, политических и военных деятелей Советского Союза и других честных советских людей. В ряде его работ содержатся серьёзные ошибки по отдельным вопросам марксистско-ленинской теории: субъективизм в оценке исторических событий, умаление роли Ленина как теоретика и вождя КПСС, недооценка роли партии и народных масс. Ошибки и извращения, связанные с культом личности Сталина, нанесли большой ущерб коммунистической партии и советскому обществу. и всему международному рабочему и коммунистическому движению. Несмотря на всё зло, которое причинил культ личности Сталина партии и народу, он не мог изменить и не изменил природы социалистического строя, не мог поколебать организационные, политические и теоретические основы партии. Партия решительно осудила и покончила с чуждым марксизму-ленинизму культом личности Сталина и его последствиями. одобрила работу ЦК по установлению и развитию ленинских принципов руководства и норм партийной жизни во всех областях партийной, государственной и идеологической работы. Приняла меры для предотвращения подобных ошибок и извращений в будущем. Артём. Настоящая фамилия Сергеев. 1883-1921 годы. Видный деятель коммунистической партии и советского государства. Член партии с 1901 года. Революционную работу вёл в Екатеринославе, Харькове, на Урале. Неоднократно подвергался арестам. В середине 1911 года эмигрировал в Австралию. период эмиграции активно участвовал в австралийском рабочем движении. После февральской буржуазно-демократической революции 1917 года, вернувшийся в Россию, был секретарем бюро областного комитета партии большевиков, объединявшего партийные организации Донбасса, Харьковской и Екатеринославской губерний. На шестом съезде РСД РПБ был избран членом ЦК, активный участник октябрьской социалистической революции, один из организаторов борьбы против контрреволюции и немецких оккупантов на Украине. После революции председатель совнаркома Донецко-Криворожской советской республики, член ЦК КПБ Украины. В 1920-х, 1921 годах секретарь Московского комитета РКПБ. С 1921 года председатель ЦК Всероссийского союза горно-рабочих, член в ЦИК. Погиб во время испытания аэровагона на Московско-Курской железной дороге. Калинин. 1875-1919. 46-й годы. Выдающийся деятель Коммунистической партии Советского государства, член партии с 1898 года. Работал в первых подпольных марксистских рабочих кружках и созданном Лениным Петербургском союзе борьбы за освобождение рабочего класса. Активный участник Первой русской революции. Партийную работу вел Федерский, в Петербурге, Тбилиси, Риге, Москве и других городах России неоднократно подвергался репрессиям царского правительства. В 1919 году на шестой пражской партийной конференции был избран кандидатом в члены ЦК, а затем введён в состав русского бюро ЦК РСДРП. Один из организаторов газеты Правда. Во время февральской буржуазно-демократической революции 1917 года член исполнительной комиссии Петербургского комитета партии, активный участник октябрьского вооружённого восстания 1917 года в Петрограде. После октябрьской социалистической революции городской глава, затем комиссар городского хозяйства Петрограда.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 Каменев. Настоящая фамилия Розенфельд. 1883-1936 годы. В большевистской партии состоял с 1901 года. Входил в редакцию газет Пролетарий и Правда. На 6-й апрельской Всероссийской конференции РСД РПБ был избран членом ЦК партии. После февральской буржуазно-демократической революции 1917 года занял полуменьшевистскую позицию по отношению к Временному правительству и войне, выступал против ленинского курса партии на социалистическую революцию. В октябре 1917 года опубликовал февраль. поломиньше в виской газете Новая жизнь от своего имени от имени Зиновьева заявление о несогласии с резолюцией ЦК о вооружённом восстании что явилось разглашением секретного решения партии предательству революции после октябрьской социалистической революции председатель моссовета затем заместитель председателя совета народных комиссаров был членом политбюро ЦК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 Был исключен из партии как активный деятель троцкистской оппозиции. В 1928 году заявил о признании своих ошибок и был восстановлен в партии. Однако антипартийная деятельность не прекратил и в 1932 году был снова исключен из ВКПБ. Вновь восстановлен в 1933 году. В 1934 году был в третий раз исключен. исключённой из партии. Страница 274. Эта резолюция проведена против названных цикистов, то есть против нашей группы, ибо мы голосовали бы против временного оставления старого цектрана, и неизбежность победы нашей группы принудил отроцкого голосовать за резолюцию Бухарина, ибо иначе прошло бы наше решение. Товарищ Рыков, бывший в ноябре за Троцкого, участвовал в декабре в работах профкомиссии по разбору конфликта Водников с Цектраном и убедился в правоте Водников. Итог. Декабрьское 7 декабря большинство ЦК состояло из товарищей Троцкого, Бухарина, Преображенского, Серебрякова и так далее, то есть таких цикистов, которых в пристрастности против Цектрана не заподозрит никто. И это большинство, по сути, его решение осудило не водников, а Цектран, отказавшись только немедленно смещать его. Значит, несостоятельность обвинения Сосновского доказана. Чтобы не оставлять место неясности, надо коснуться ещё одного пункта. В чём же состояли некоторые ненужные и вредные крайности бюрократизма, о которых я не раз упоминал? Не было ли и нет ли голословности или преувеличения в этом обвинении? Опять-таки, ответ дан товарищем Зиновьевым. в первой же его речи 30 декабря 1920 года. И ответ такой, который не оставляет ничего желать по точности. Товарищ Зиновьев привёл выписку из напечатанного приказа товарища Зофа по водному транспорту от 3 мая 1920 года с заявлением отпадает комитетчина. Приказ Зофа от 3 мая 1920 года был опубликован в том же году в номере 5 бюллетене Мариинского областного управления водного транспорта. В нём говорилось: "Итак, в жизни водного транспорта наступает решительный перелом. Отпадает кустарничество, комитетщина, бессистемность и безвластие. Дело водного транспорта становится государственным. Во главе будут стоять политические комиссары с соответствующими полномочиями власти комитетов профсоюзов, выборных делегатов по отношению к вмешательству в технические административные вопросы аннулируется. Этот приказ являлся образцом головоадминистрирования и бюрократизма, усиленно насаждавшихся отроцкистским руководством ЦК ТРАН. И наглядным свидетельством непонимания роли профсоюзов в деле возрождения транспорта. Профсоюзы приравнивались к изжившим себя армейским комитетам, именовались комитетчиной и в приказном порядке отстранялись от участия в налаживании работы водного транспорта. Зов 1800 89. 1940 годы. Советский военный и государственный деятель. Член партии с 1913 года, участник гражданской войны. В 1920 году член коллегий. Затем начальник главного полит управления водного транспорта. В 1924 году комиссар морских сил СССР и начальник морских сил и рабочей крестьянского Красного флота. В 1925 году начальник и комиссар морских сил РККФ, член РВС СССР. В 1927-1929 годах член коллегии Наркомата путей сообщения и председатель Софторг флота. с 1930 года заместитель наркома путей сообщения, с 1931 года первый заместитель наркома водного транспорта. Товарищ Зиновьев правильно назвал это коренной ошибкой. Вот это и есть образец ненужной и вредной крайности бюрократизма и назначенчества. При этом товарищ Зиновьев сразу оговорился, что есть гораздо менее испытанные и менее опытные товарищи-назначенцы, чем товарищ Зов. Я слышал в ЦК оценку Зова как ценнейшего работника, и мои наблюдения в Совобороне вполне подтверждают эту оценку. Никто не думает ни подрывать авторитет таких товарищей, ни делать их козлами отпущения. как заподозрил товарищ Троцкий в своем докладе, страница 25-я, не имея на то ни тени оснований. Авторитет назначенцев подрывает не тот, кто исправляет ошибки их, а тот, кто вздумал бы защищать их даже тогда, когда они делают ошибки. Страница 275-я. Мы видим таким образом, что опасность расколов в провдевижении была не выдуманная, а реальная. Мы видим также наглядно, в чём именно была не преувеличенная сущность разногласий. В борьбе за то, чтобы некоторые ненужные и вредные крайности бюрократизма и назначенчества не защищались, не оправдывались, а исправлялись. Только и всего.